Ну, а теперь давайте облачаться в скафандры и отправимся на прогулку. Я ничего не сказал в ответ, и, не сводя глаз с этих предательских вот стал с помощью одного из матросов облачаться в тяжелый водолазный наряд. Капитан Немо и оба мои товарищи тоже одевались. Никто из команды Наутилоса не должен был сопровождать нас в этой необычной экскурсии. Вскоре мы были заключены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 Было бы неблагоразумно зажигать электрические фонари в этих водах. Свет фонаря может привлечь внимание опасных хищников, обитающих в здешних морях. В то время, как капитан Немо произносил эти слова, я обернулся в сторону Конселя и Недленда. Но друзья уже успели нацепить на голову металлические шлемы и ничего не могли слышать. Мне оставалось лишь предложить капитану Немо последний вопрос. «А наше оружие?» — спросил я. «Наши ружья». «Ружья?» «На что они нам?» «Ведь ходят же горцы на медведя с кинжалом в руках. А разве сталь ненадежнее свинца?» «Вот отличный клинок. Заткните его за пояс и в поход». Я посмотрел на товарищей. Они были вооружены, как и мы с капитаном,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 Еще 10 минут, и мы уже находились на глубине 5 метров. Дно становилось все ровнее. Из-под наших ног, словно бекаса на болоте, спорхнула стайка занятных рыб из рода одноперых, не имеющих другого плавника, кроме хвостового.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 Рыбы эти съедобны и в высушенном, и в маринованном виде являются превосходным блюдом, известным под названием караваге. И, наконец, я увидел морских карасей, таранкибаров, тела которых покрыты чешуйчатым панцирем из восьми продольных полос.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 Широобразные раковины оранжевых луцин, шиловок, персидских багрянок, снабжавших наутилу с превосходной краской,